Эффект заражения Для того, чтобы понять природу социальных манипуляций, необходимо рассмотреть эффект заражения, который я упоминал раньше. Заражение – это процесс передачи эмоционального состояния от одного субъекта к другому, чаще всего на бессознательном уровне. Осуществляется оно через пассивное восприятие и подражание сильным эмоциональным состояниям. Групповой азарт болельщиков на стадионах, массовые психозы и слезы фанаток на концерте кумира, чувство экзальтированного единения на многолюдных митингах, корпоративные командные мероприятия, религиозный экстаз – всем знакомые примеры психологического заражения. Индивидуальность личности в толпе размывается, и человек начинает себя чувствовать обезличенным. Восприимчивость к импульсам, которые генерирует толпа, значительно повышается Соответственно, ориентация на внутренние импульсы сводится к нулю При этом сфера сознания сужается Способность мыслить, анализировать, самостоятельно принимать решения И критичность к происходящему теряются Вот почему так сложно противостоять, например, массовой панике в толпе При этом толпа сама по себе неоднородна Она делится на ядро и периферию. В ядре эффект заражения проявляется наиболее сильно. Вспомните хотя бы фан-зону на концерте, то место, которое находится максимально близко к источнику заражения. На периферии толпа более разреженная, поэтому эффект заражения уменьшается. Эти данные были получены специалистами на основе аэрофотосъемок. В качестве причины заражения опять выступают наши инстинкты. С древнейших времен у людей есть потребность в совместном выражении своих эмоций Ведь это помогало выжить Именно так стали появляться многочисленные обряды, ритуалы и церемонии Например, чтобы зарядить все племя на успешную охоту Старейшины устраивали ритуальные танцы и пляски Это интересно Эмоциональная инфекция в интернете Мы сами не замечаем, насколько мы все поддаемся эффекту заражения Не так давно ведущими университетами Соединенных Штатов Америки Совместно с социальной сетью Facebook Было проведено любопытное исследование В котором приняло участие аж 700 тысяч пользователей Facebook за этот эксперимент много ругали и критиковали Во-первых, согласия на проведение эксперимента пользователя не давали А во-вторых, результаты исследования шокировали многих Ведь получается, что социальная сеть может сознательно вызывать определенные эмоции у пользователей, манипулируя их состоянием. Так что же выяснилось? Ученых интересовало, насколько на нас влияет новостная лента. Если пользователь видел максимальное количество позитивных постов, то его настроение улучшалось, и он сам начинал размещать соответствующие по духу посты. Если же в ленте было много отрицательных новостей, то и сам пользователь начинал публиковать информацию с явно негативной окраской. Поэтому в 21 веке на полном серьезе можно говорить о таком явлении, как интернет-заражение или онлайн-заражение. Примеров массовых истерий и заражений история знает много. Например, известен случай, произошедший в 1500 году в одном бельгийском монастыре. Одна монахиня долго постилась. И на фоне истощения у нее появились визуальные галлюцинации, истеричный смех. Она застывала в разных позах, вопила, произносила бредовые фразы, изгибалась в судорогах. Так называемая болезнь стала быстро распространяться. Монашки одна за другой заражались таким поведением. Они тоже начинали бегать, прыгать, смеяться и кричать, наносить себе телесные повреждения. Закончилось все в традициях средневековья. Некоторых из них сожгли на костре, как виновниц бесовской эпидемии. Или, например, исторический эпизод, получивший название «Пляска святого Вита». Сотни возбужденных людей с криками и воплями неистово танцевали на улицах городов до полного изнеможения, отмечая День святого мученика. Подобные истории задокументированы в Италии, Нидерландах, Германии в XIII-XVII веках. В России тоже имеется немало любопытных исторических примеров. До революции распространенным явлением, в основном среди женского населения, было так называемое «кликушество». Люди впадали в истерику, будучи уверенными в том, что на них или на их близких кто-то навел порчу. Чтобы избавиться от проклятия, одержимые бились в истерике, бормотали бессмыслицу, подражали голосам животных, валялись на земле и извивались в конвульсиях, выкрикивали имена тех, кто якобы их проклял. Отсюда, кстати, и название – кликушество. Стоило в деревне появиться хотя бы одной такой кликуше, как массовая эпидемия истерии накрывала всех. Вот вам примеры психологического заражения. Заражение и массовая паника Заражение – опасное явление, которое может вызвать массовую панику А от греческого «panikon» – безотчетный ужас Психологическое состояние, вызванное внешними угрозами И выраженное в гипертрофированном чувстве острого и неудержимого страха При этом опасность может быть как реальной, так и воображаемой Именно эффект заражения отключает рациональное восприятие, задача которого – адекватно оценить степень угрозы и продумать правильное поведение в сложившейся ситуации. Паника охватывает толпу, словно зараза, мгновенно распространяясь. Последствия паники подобны стихийному бедствию, ведь главная стратегия избегания угрозы – это бегство. Вот почему часто во время пожаров большее количество людей получает увечья и травмы не от самого огня, а именно в давке. Механизмы паники изучены учеными. Сначала возникает шокирующий стимул, который вызывает потрясение и чувство крайнего страха у одного или нескольких людей. Пожар убивают, помогите, спасайтесь. Это наиболее впечатлительные люди, чаще всего женщины и дети. Они становятся главным источником страха Который далее благодаря заражению передается остальным Происходит нагнетание эмоционального напряжения в геометрической прогрессии Источник страха обрастает подробностями, чаще всего вымышленными Далее масса сливается в единый организм Самоконтроль теряется полностью Начинается паническое бегство Крики, охи и ахи только усугубляют ситуацию, подливая масло в огонь Легендарный случай массовой паники случился в США 30 октября 1938 года По радио корреспондент с места событий сообщил, что на территорию округа Мерсер приземлился инопланетный корабль «Марсиан» в виде металлического цилиндра Из которого появилась огромная боевая машина, уничтожающая все на своем пути Репортаж сопровождался звуками взрывов и криками Почти миллион, вы только вдумайтесь, миллион слушателей Серьез восприняли эту информацию и в панике начали покидать свои дома Бесконечное обращение в полицию и клиники Огромные пробки, оборванные телефонные линии Бегающие в ужасе по улицам люди Страсти улюбились лишь к утру К сожалению, американцы не услышали самого главного По радио транслировался радиоспектакль по книге «Война миров» Герберта Уэллса, приуроченный к Хэллоуину Шутку и художественный замысел народ не оценил А в 2008 году опыт американской радиостанции решили повторить в Хорватии Репортеры также красочно сообщали, как в небе над Загребом наблюдается яркое световое пятно Внутри которого отчетливо видно НЛО Удивительно, но и в этот раз все сработали Люди также мгновенно поддались панике. Я уже говорил, что индивид в толпе обезличивается. Но кроме этого, есть еще один важный момент. В толпе в период заражения человек начинает чувствовать себя еще и безнаказанным и безответственным. И это представляется мне особенно опасным, потому что эффект заражения можно использовать сознательно, для управления толпой в своих корыстных интересах. Например, для массовых протестов, Провокации во время мирных демонстраций, возбуждение агрессии и даже для осуществления революционных переворотов. Толпа близорука и бестолкова, безгранично доверчива и излишне чувствительна. Реальная действительность уходит на второй план. Настроение в толпе всегда гиперболизированное и утрированное. Понимаете, к чему я клоню? С помощью правильных риторических приемов очень легко посеять нужное чувство в толпе. А дальше дело за малым. Эффект заражения сам все сделает. К тому же в толпе мгновенно распространяются самые нелепые слухи, которые будут легко приниматься за истину. У толпы очень низкий уровень интеллекта. Но зато преобладает героизм и энтузиазм. Толпа жестока и всегда готова на насилие, ибо ответственность размывается. И далее мы будем об этом говорить поподробнее. Толпа всегда готова на преступление, хотя в реальной жизни каждый отдельно взятый индивид никогда бы не решился на это. Власть толпы и общественного мнения безгранична. Толпе мы верим, за толпой мы следуем, толпу мы копируем. Мы много еще не знаем о себе и об окружающих. Уверен, нас ждет масса интересных и неожиданных открытий в этой сфере. Но факт остается фактом. Социальное воздействие – один из самых незаметных и опасных видов манипуляции, на которую охотно поддается каждый из нас, даже если это отрицает, потому что задействованы наши инстинкты.